7 июля 1908 года. Полдень. Германская империя, Потсдам, дворец Цицилингов, рабочий кабинет кайзера Германской империи. Присутствует. Кайзер Вильгельм II. Автор плана войны с Францией генерал-полковник Альфред фон Шлиффен. Начальник генерального штаба генерал-полковник Гельмут Мольтке, младший. Рейхсканцлер Германской империи Берган фон Бюллов. Стать секретарь по иностранным делам Вильгельм фон Шон. Кайзер Вильгельм был сегодня особенно возбужден, ну прямо как мартовский кот. Глаза выкачаны, усы торчком, на морде, как прожектор, сияет торжествующая улыбка. «Господи!» — воскликнул он, входя в комнату для совещаний. «Дело пошло! Румыния, которая вздумала возразить моему царственному брату, низвергнута в прах». И капитулировала всего на третий день войны. Я, честно говоря, не верил, когда мне рассказывали о том, что возможны пяти-шестидневные войны. И вот вам, пожалуйста, война, которая продлилась всего три дня. Ваше королевское величество, сказал Шлифен, то, что русские сделали с румынами, сложно назвать войной. Скорее это походило на то, как строгий учитель...» отсыпает роза к строптивому шкалеру. Вот в Галиции это и в самом деле война, очень похожая на нашу войну с австрийцами сорок лет назад. Русские давят численно превосходящей, лучше организованной массой, а в и части регулярной австро-венгерской армии с боями откатываются назад от границы. За первые три дня войны русским армиям Удалось продвинуться на глубину от 50 до ста километров. Мольтке-младший, будто щеголяя своей осведомленностью, сказал, «Как докладывают наши военные агенты, к настоящему моменту ударная группировка генерала Бережного, сокрушая австрийские заслоны, на восемьдесят километров углубилась в Татры, а две другие армии, действующие в западной части Галиции, полностью окружили Краков». чтобы теперь его штурмом занялся гренадерский корпус. После того, как русские перерезали все транспортные пути, сконцентрированные в этом городе крепости кадровые австрийские части уже не могут быть развернуты по штатам военного времени. В восточной части этой австрийской провинции еще две русские армии ударились с севера и востока и почти охватили клещами основную австрийскую группировку в районе Лемберга. Об обстановке на юге Австро-Венгрии я уже молчу. Там, после краха, Румыния, русские и болгарские войска поворачивают на север, обеспечивая двуединой монархии сплошной фронт окружения, что в ближайшем будущем сулит ей быстрый крах. Так как Румыния не считалась серьезным противником, значительных воинских контингентов австро-венгерской армии на том направлении не имеется. «А те, что есть, уже пятятся назад на север под натиском выдвинувшейся вперед русской кавалерии!» Шлифон сказал, «Теперь вопрос только в том, когда в дело вступит наша армия, чтобы забрать себе все, что нам причитается по секретному договору с русскими». «Мне старику кажется, что мы медлим непозволительно долго и можем попросту не успеть к обещанному разделу австрийского лоскутного одеяла». «Да, вот именно!» — вякнул Мольтке-младший. «Сорок лет назад Бисмарк не позволил взять Вену штурмом и отметить конец войны парадом победителей. Пришло время исполнить давно задуманное дело». «И показать этим жалким австрийцам, кто настоящий хозяин в германском доме!» Кайзер посмотрел на своих генералов с легким сожалением, так как взрослый смотрит на расшалившихся детей, размахивающих зажженными спичками. Эрн генерал веско сказал он, — «попрошу принять во внимание, что ничего подобного мы делать не будем». Наша армия войдет в остморк не с целью оккупировать эту землю и доказать превосходство прусского духа над австрийским, а чтобы спасти австрийских немцев от ужасающей ярости русских казаков и прочих азиатских дикарей, что состоят на службе у нашего брата Михеля. Если наша цель — воссоединение всего немецкого народа в одном национальном государстве... то нам следует быть для австрийцев спасителями и защитниками, а не жестокими угнетателями. И вообще, венское направление для нас глубоко второстепенно. Там все предрешила наша с Михелем дипломатия, и в надлежащий момент нам надо будет только пойти и забрать свой приз. При таком трепетном, я бы сказал, отношении моего кузена даже... «Вкусным соглашением я не вижу никакого способа, каким бы мы могли пронести ложку с Австрии мимо рта. Вот склочная старушка Франция, чтобы она подавилась своей красной шапкой, это совсем другое дело. Иногда я даже жалею, что чудовищный метеор пролетел мимо Парижа, этого гнезда порока разврата и вольнодумства». «Когда все наши задачи по вразумлению гальской потаскушки разрешились бы без нашего участия?» Тут рихсканцлер фон Бюлов резонно заметил. «В таком случае, ваше королевское величество, ваш кузен Михель не имел бы возможности так непринужденно продемонстрировать миру непревзойденную мощь оружия русских из будущего и свое бескрайнее монаршее великодушие». Помнится, он как-то сказал, что истинный государь должен великодушно прощать тех, кого ради пользы дела простить можно, и также беспощадно наказывать тех, кого ни в коем случае простить нельзя. Лондонцев при этом он великодушно помиловал, а вот австрийцев и французов беспощадно покарал. «С австрийцами вы, мой добрый Бернгард, все-таки ошибаетесь», — засмеялся кайзер. Какая же это кара, если австрийские немцы теперь войдут в состав единого германского государства? Пройдет 20 или тридцать лет, и жители этой нашей провинции забудут, что когда-то жили отдельно от общей немецкой семьи. Зато к французам слово «кара» можно применить с полным основанием. «Грешные поедатели лягушек перед моим кузеном Михелем...» «И Российской империи вообще! Ой, как грешны!» «Ваше Королевское Величество!» — сказал Шлифон. «Теперь, когда у нас все готово и ваш кузен не против, я хочу вас спросить, когда же мы, наконец, объявим войну лягушатникам? А то наши парни засиделись у себя в свежеотрытых окопах». Им надоело ждать, когда они, разгромив врага, смогут прогуляться до Парижа, чтобы задрать подолы тамошним распутным девкам. «Не все так просто, мой добрый Альфред!» — хмыкнул в ответ кайзер. «Для полного счастья было бы желательно, чтобы Франция сама собственной рукой объявила нам войну». Одет, Вильгельм I в свое время точно так же вынудил на объявление войны тогдашнего французского императора Наполеона III, чем сделал Германию обороняющейся, а Францию нападающей стороной. На самом деле этого добился тогдашний рейхсканцлер Отто фон Бисмарк, но его нынешний кайзер недолюбливает и старается лишний раз не упоминать. «В таком случае, Ваше Королевское Величество, война не будет объявлена никогда», — сухо заметил статс-секретарь по иностранным делам. «Нынешний французский президент Арман Фольер — это просто бородатое облако в штанах, и войны он боится больше всего на свете». «Как любит говорить мой кузен Михель, есть такое слово «надо», — отрезал кайзер. «Вы у нас, мой добрый Вильгельм, статс-секретарь по иностранным делам, вы должны добиться того, чтобы французская лягушка проквакала то, что нам требуется. А если серьезно, то во Франции, помимо, как вы сказали, бородатого, облака в штанах, имеется еще премьер-министр Жорж Клемансо, воинственная бразина, которая спит и видит, как бы отвоевать у нас обратная льза Салатарингию». Если мы продемонстрируем, что русские увязли в австрийских и турецких делах, и у нас едва хватает сил на то, чтобы их выручать, а потому мы согласны урегулировать все разногласия путем переговоров, то Франция непременно постарается воспользоваться нашей мнимой слабостью и объявит нам войну. Настроение в этом петушатнике и так находятся на грани кипения, и надо их еще немного подогреть». — Ваше Королевское Величество! — огладив усы, сказал Мольтке-младший. — Для дезинформации противника мы можем использовать нашу германскую левую прессу. Мы в генштабе организуем утечку о якобы тяжелом положении русских на Галицийском фронте, о жестоких боях в Кракове и о том, что корпус Бережного, на который у русских было столько надежд, увяз в тяжелых боях на перевалах. и что мы вынуждены отправлять ему на помощь наших прекрасных гренадер. Правительственная пресса в то же самое время должна будет писать об этом крайне сдержанно, с недоговорками, будто показывая, что ей есть что скрывать. Будьте уверены, эти статьи немедленно будут прочитаны в Париже и произведут на французских генералов и политиков необходимый вам эффект. «Это все замечательно придумано, мой добрый Гельмут», — воскликнул Кайзер. «Для пущей достоверности мы можем закрыть несколько грязных газетенок, посмевших писать гадости про нашего союзника, и бросить их, редакторов и авторов статей, в тюрьму Моабит до конца войны. А там будет видно...» Вильгельм злорадно расхохотался. «Только надо заранее предупредить моего кузена, чтобы не обращал внимания на эту машину возню. Это еще обидится ненароком». «Но это я возьму на себя». «Итак, мой добрый Гельмут организует утечку дезинформации в прессу. Вы, Бернгард, подготовите статьи о провержении в лояльных издательствах. Господин статс-секретарь, будто бы делая хорошую мину при плохой игре, потребует от французов демобилизации их армии. А я буду смотреть на все это и веселиться как никогда». Ведь все эти деятели свято уверены в том, что только левая пресса может писать самую настоящую правду, которую власти тщательно скрывают от народа. И мы поймаем их на эту уверенность, как ловит глупого карпа, хватающего жирного червячка, не подозревая наличия внутри стального крючка. «Ваше королевское величество, а что при этом вы прикажете делать мне?» — спросила озадаченный Найшлифен. «А вы, мой добрый Альфред, приготовьтесь принимать под свое командование Западный фронт!» — откликнулся кайзер. «Надеюсь, что когда дело дойдет до грома пушек, вы меня не подведете!» «Ваше Королевское Величество, после победы вы собираетесь присоединить Францию к нашему рейху?» — спросил рейхсканцлер фон Бюлов. «И все чего, мой добрый Бернгард?» — воскликнул кайзер. «Зачем нам 40 миллионов сумасшедших? Франция сошла с ума еще более ста лет назад, когда во время своей Великой Французской революции низвергла в прах все, что должно составлять гордость любой нации — веру в Бога, верность своему королю, а также память о подвигах великих предков». Французы создали единое государство еще тогда, когда Германия была морфным скопищем мелких королевств, княжеств и владетельных графств, а потом разом спустили все свои достижения в зловонный сортир. Великая французская революция, мои добрые господа, показала, что озверевшие от вседозволенности представители третьего сословия Несмотря на белую кожу и европейское происхождение, могут быть столь же кровожадны, как и самые дикие африканские народы. Наполеон Бонапарт пытался починить французский национальный дух, но все его усилия пропали в Туне. И вот уже сто лет с каждым поколением французы все больше и больше мельчают. А посему... Вильгельм на мгновение сделал паузу, чтобы перевести дух. Никаких аннексий чисто французских территорий не будет. Нам в рейхе не нужны земли с открытым враждебным населением, которое будет проклинать все немецкое. Вместо того, мы должны расчленить эту сколочную Францию на несколько частей, навязав каждой из них монархическое правление. есть же еще на свете потомки бурбонов орлеонидов и прочих валуа новый Вавилон должен быть разрушен и самое главное нужно отобрать у французов их заморские колонии тот самый источник богатств что накачивает деньгами этот сосуд греха всем этим диким туземцам будет гораздо лучше под разумным и рациональным германским управлением впрочем На этом в общих чертах пока все. Конкретную политику мы выработаем тогда, когда Франция будет разгромлена и низвергнута, и придет время делить ее наследство.